Мы с братом решили проверить, действует ли артефакт. Вдруг воры заберутся, а у нас нечего их встретить. И шарахнули в квартире шаровую молнию. — Ага. А что? — Да ничего, — миролюбиво ответил врач. Просто так спросил. Ляпсус закончил перевязку и поинтересовался, где брат. Успел укрыться в ванной и не пострадал, — поведал папаша. — Хорошая соображалка, — одобрил врач. Из парня выйдет толк. — Надеюсь. Я тоже не дурак. — обиженно проворчал мальчишка. — Просто это я артефакт активизировал, а не он. Ирлеец потрепал забега по волосам. — Завтра утром придешь на прием. И вновь вернулся к его отцу. — Не мое дело, конечно, но почему вы не хранили артефакт в сейфе? — Он и лежал. — В сейфе, — грустно ответил Ушар. — Просто... просто код сейфа совпадает с пином его кредитки, — сообщил Малец. — А мы его знаем. — Я ввел цифры, которые точно не забуду, — развел руками папаша. — Понимаю. Дети — сплошные расходы. Просто черная дыра какая-то. — Подумал немного и уточнил. Две черных дыры. — Ничего. — Попытался утешить страдальца Ляпсус. — Вот подрастут. — Подрастут. Будет еще хуже. — Вздохнул Шас. — Пойдем, забег. — В кассу заглянуть не забудьте, — напомнил Эрлиц. — У меня страховка. — Махнул рукой в шар. — Она не покрывает... «Несчастные случаи», — дружелюбно произнес Ляпсус. Шас хрюкнул и выразительно покосился на отпрыска. Судя по всему, в предстоящем разговоре только что образовалась новая тема. «Надо было сказать, что на нас напали», — прошептал Забег. «Лгать нехорошо, сын», — строго заметил Ушар и вздохнул. «К тому же нападение было бы расследовано». «Вам нужно вон в тот коридор», — сказал врач. «Дверь кассы? Первая слева». А нападения в страховке тоже не прописаны. Он убрал бинты и баночку с мазью в ящичек. И повернулся к Карине. Лечение венерических заболеваний, определение пола младенца. Девушка покраснела. Я не беременна. Для определения пола будущего ребенка этого не требуется, весело объяснил Эрлиец. Забеременейте потом. Так что у вас случилось? Я слишком занят, чтобы попусту тратить время... Я хотел спросить о Фредди. — О чем? — Альфред Сур, рыцарь, я хотел узнать. — Что именно вы хотели узнать? — прозвучало у нее за спиной. В отличие от Кортаса, Карина упустила из виду дежурившего в приемной рыцаря. Не обратила внимания на столик у кресла, на котором лежало несколько спортивных газет и стояла чашка кофе, не подготовилась к расспросам и теперь растерялась. — Рот Котовский, — браво представился чуть, — лейтенант гвардии великого магистра, представьтесь, пожалуйста, сударыня. — Карина Дубова. Девушка достала из сумочки идентификационную карточку «Зеленый дом». — Я понимаю, что не орден. Рыцарь не стал проверять карточку, лишь кивнул, показывая, что доверяет словам Карины. — Почему вас интересует, Альфред?